Глава 16. «Безумие», — растерянно хлопнула глазами староста. «Это какое-то безумие, бардак и...» «Лена, брысь!» — Гаркнул Семен с противнем в руках. «Чего встала? Посуда!» Девушка дернулась и снова отошла к раковине, где взяла мочалку и принялась быстро оттирать посуду. «Как вообще это...» — бормотала она. Код же поставил противень на длинный стол, где уже стояли тарелки с гарниром. «Коля, раскладывай мясо по-французски!» Закричал полный мужчина с пышными усами в белом колпаке. «Света, готовься на подачу горячего!» Кухня кипела жизнью. У плит суетились пяток мужчин, в дальнем углу орудовал широким ножом худощавый паренек, разделывая мясо, у входа, у огромных тар... Сидели три женщины и Кирилл, что специальными чистилками очищали овощи. «Семен!» – гаркнул шеф. «Корзиночки! Контроль!» Кот тут же метнулся от стола к огромной духовке, открыл ее и, внимательно осмотрев готовящееся песочное тесто, крикнул. «Несладкие дошли!» «Доставай! В кладовку остыть!» – скомандовал усатый мужчина и с прищером оглядел кухню. «Слава, что с соусом?» К катастрофа!» пробормотала девушка, пытаясь привести гору посуды в благопристойный вид. «Как это вообще?» «Семен!» снова гаркнул шеф, заметив, что перед девушкой растет гора посуды. «Про ты же своей помоги! У нас скоро тарелки закончатся!» «Бред, бред, бред!» бормотала девушка с потерянным взглядом, отмывая посуду. «Не бред, а нормальный праздничный ужин!» — хмыкнул кот, схватив вторую мочалку. Парень сноровисто ее намылил и принялся помогать девушке. «Когда за пара, тут всегда так!» «Соус!» — раздался крик повара. «Мускат! Кто спер мускат?» «Заказ был на 40 человек, по факту 60, продолжил Семен, как ни в чем не бывало. «Вот и начинается катавасия! Тарелки дополнительные не привезли, продуктов не закупили, в итоге...» «Семен! Корзиночки!» – раздался крик шефа. Парень тут же бросил мочалку, сполоснул руки и быстро направился к плите, проверяя готовность песочных корзиночек для десерта. «Какой-то бред!» В очередной раз буркнула девушка, стараясь хоть как-то уменьшить гору посуды, что постоянно пополнялась перед ней. Минута за минутой, час за часом. Но в итоге, спустя четыре часа, кухня наконец справилась – и взмыленные работники начали прибирать рабочее место. «Семен!» – кивнул в сторону небольшой коморки шеф. Кот глянул на ребят. Лена с ужасом смотрела на свои сморщенные от горячей воды и мыла руки. Кирилл ногой трамбовал очистки овощей в ведро. Пара мужчин драили шпателями огромный противень, что не собирался расставаться с запекшимся жиром от мяса по-французски. Парень усмехнулся и зашел за шефом в кабинет. Совсем крохотный, только чтобы стол и два стула влезло. Глава кухни спокойно достал небольшую стальную коробочку из-под печенья, открыл ее и отсчитал купюры. «Это обещанное!» — пододвинул он к парню деньги. «А это премия за врал. Мужчина добавил две сотенных купюры. «Спасибо!» — улыбнулся Семен, забрал обещанное и с прищуром глянул на шефа. «Николай Сергеевич, сотни две, а настрое. «Может, как-нибудь девку эту с собой больше не бери?» Буркнул шеф. «Впритык по посуде шли. Чуть простой не вышел. Это премия вам двоим». «Николай Сергеевич, так она в первый раз. Да еще и сразу наоврал. Принялся защищать Лену Семен. «В самом же деле, не каждый же день». «Сема, посуду мыть ума не надо. Я как не посмотрю на нее, а она вместо посуды на других пялится и глазами хлопает». «Если бы у меня тут простой был, я бы с тебя спросил!» Погрозил ему пальцем шеф. «А так? Больше не бери таких работников!» «А я в первый раз на запаре. Что, лучше был?» — хмыкнул кот. «Вы как эти, из бюро трудоустройства. Всем с опытом подавай, с образованием. А где этот опыт и образование брать, никто не говорит!» Николай Сергеевич недовольно пошевелил усами и глянул на парня. «Мы либо втроем работаем, либо в другом месте», — развел руками кот. «Думаешь, других не найду?» — хмыкнул шеф. «Найдете, даже искать не придется. Вот только заново учить сами будете», — пожал плечами кот. «Свою долю поставить готов. Также будут глазами хлопать и хвататься за все подряд». Мужчина тяжело вздохнул и молча кивнул на деньги. «Не, Николай Сергеевич, раз уж косяк, то без премии все». Спокойно ответил Семен, сунул деньги в карман и собрался на выход. «Новогодние мероприятия будут. Запар будет много. Из органов собирались и...» «У нас практика перед Новым годом. Неделя», — пожал плечами кот. «Санитарная по больницам». «То есть на вас можно не рассчитывать», — поджал губы шеф. «Рассчитывать можно, но на всех троих», — пожал плечами Семен. Мужчина кивнул и принялся убирать коробочку. Кот же вышел к ребятам и кивнул на выход. «Ну, как тебе?» — хмыкнул кот, когда они оказались на улице. «Доводилось только чистить, Киря!» «Признаться нет», — кашлянула Ситренко. «Я о таком только от брата троюродного слышал. Он в армии служил, у них на кухне в нарядах такое было». «Тут... тут всегда такой бардак». Спросила Лена, что уже закуталась в теплое пальто и натянула шапку посильнее. «Это был какой-то...» «Не, обычно все намного спокойнее», — мотнул головой кот. «Каждый занят своим делом и не лезет к другому. Но тут завод конфетный гулял. А еще и библиотеки центральный коллектив нарисовался. В итоге народу много, незапланированные гости». «А так можно было вообще? Ну, на ходу менять количество гостей?» «Недовольно буркнул Кирилл. «Как-то это прям...» «Столичная лавочка хоть и государственная, но за банкеты и их организацию директор прилично в карман откладывает. Имеет право», принялся объяснять Семен. «Так что если гости готовы доплатить, да еще и выше тарифа, то почему бы и не принять всех гурьбой?» «А мы крутись, как хочешь, получается», хмыкнула Ситренко. «Выходит, так». Пожал плечами кот и достал деньги из кармана. Быстро разделив купюры, он раздал их ребятам. «Там еще бонус за запару предлагали. Но Сергеевич в бутылку полез». «В смысле?» – нахмурился друг. «На нас с тобой премию по сотке на нас выдал, а на Ленку нет», – спокойно ответил кот. «Говорит, медленно работала. Чуть простой по блюдам из-за посуды не вышел». «Так не вышел же!» – нахмурился Кирилл. «Вот я и так же и сказал» кивнул кот. «Короче, премию я вообще не стал брать». «Простите, я просто была...» — начала была староста. «Ну, просто бардак такой, суматоха, и я немного растерялась». «Бывает», — слегка толкнул ее плечом Осетренко. «Ты же в первый раз. Я, когда первый раз на запару попал, тоже растерялся». «Ну, все равно как-то...» — начала девушка. «Не парься!» Сергеевич, конечно, мастер своего дела, но и его иногда заносит. Вон у них перед Новым годом мероприятий будет масса, а он все кабенится. Девушки у него только на овощах сидят, чистят. Погоди, у нас практика же, задумчиво произнес Кирилл. Потому и предупредил его. Двойной тариф буду с него брать или вообще откажемся. Пожал плечами Семен. Пусть других ищет и учит. Эх, заработать перед каникулами можно было бы вздохнула Лена. «Можно было бы, но кто-то еще экзамен по магатронике сдавать будет», хмыкнул Семен. «А вы...» начала была девушка. «А у нас автомат», с довольной миной объявил Кирилл. «Упорная учеба имеет свои преимущества». «Вот вы ушлые», насупилась девушка, спрятав кисти в рукава. «Слушай, а ведь это действительно работает», — произнес Кирилл, оглядев кисти в перчатках. «Нет, не как грелка, а просто... ну, словно просто холода нет, а так-то подмораживает на улице». «Ну вот, а ты хотел экранирующую связку упростить», — фыркнул кот. «Она ведь не только от магии, она и температуру неплохо держит». Ребята подошли к кафе и зашли внутрь. «Слушай, а давление, жидкости...» Задумчиво спросил друг, уже по-другому, взглянув на серую перчатку с синими вставками на пальцах, ладони и ее тыльной стороне. «Э, жидкости однозначно нет, а вот кислоты, смотря какие!» Тут Семен глянул на свои перчатки. «Не помнишь, серная текстолит берет?» «Ну, нет вроде бы». Ребята подошли к стойке и задрали головы, уставившись на мороженое меню. «Хм». «Я все понимаю, традиция», – задумчиво произнес Кирилл, остановив свой взгляд на изображение фисташкового мороженого. «Ну, может, что-нибудь погорячее?» «Коньячный сироп?» – с прищуром произнес Семен. «И не об этом. Но идея интересная», – кивнула Осетренко и опустил взгляд на женщину у кассы. «Можно мне три ванильных шарика и коньячный сироп?» «Мне то же самое», – кивнул кот, достав деньги. Ребята расплатились, взяли стальные вазочки с мороженым и направились к столу. «Слушай, а куда нас на практику? Ты не спросил?» – поинтересовался Семен. «А то Ленка что-то говорила, а я прошляпил». «На скорую», – отозвался Кирилл. «Вроде как обещали на реанимационную бригаду взять. Там постоянно кого-то таскают». Ребята подошли к столику у окна, за которым обычно сидели, но, вопреки их ожиданиям, он был занят. Спиной к стеклу с чашкой черного кофе за ним сидел уже знакомый ГБшник. «Здрасте, Сансаныч! с улыбкой произнес Семен и подсел к нему. «Ставлю свою порцию, что у вас свободно, и то, что нам можно к вам подсесть». «Здравствуйте!» – более осторожно произнес Кирилл и тоже присел. «Наглости тебе, кот, не занимать!» – хмыкнул мужчина и пригубил кофе. «Как жизнь? Как учеба?» «Сессия на носу. Мы с автоматами», — пожал плечами Семен. «Шабашили тут в столичном, на кухне. Слышали, что милиция тоже себе под Новый год мероприятие проводить будет. Вот хотел спросить у вас, госбезопасность тоже гулять в столичном будет?» Ха, мы не гуляем», — хмыкнул ГБшник, пригубив кофе. «Какие планы на начало января?» «Ну, у Кирилла вот родители приедут», — кивнул на друга кот. «Дома будет, отъедаться, отсыпаться. Я хочу к себе в деревню съездить. Бабушка у меня одна живет, меня ждет. Слепая к тому же». «Старенькая», — усмехнулся Александр Александрович. «Сколько ей?» «Восемьдесят». «Единичку забыл», — спокойно произнес ГБшник. Кот и Сансанович уставились друг на друга. Безопасник смотрел прямо в глаза парню. Тот тоже молча держал взгляд. «Э, 81? Вмешался после пяти секунд молчания Кирилл. 180. Спокойно поправил Сансаныч. Семен отвел взгляд на свое мороженое, зачеркнул ложечкой и отправил в рот. А у вас предложение есть, как выходные провести? — спросил он, не поднимая взгляда. — В Мотовилиху большую партию техники привезут. Работы будет много, а время поджимает. ГБшник пригубил кофе и глянул на парней. — Сдается мне, что позовут вас на шабашку. — Нам не ходить? — спросил Кирилл. — Почему не ходить? Идите. — пожал плечами мужчина. «Только вот сделать вам там надо будет кое-что». Парни переглянулись. «Ту штуку, которую мы учили?» – предположил Кирилл. «Кстати, а что это такое?» Мужчина поставил чашку с кофе, тяжело вздохнул и спросил. «А вам это зачем знать?» «Да, вроде как бы и незачем, только...» Тут Семен снова улыбнулся и произнес. «Нам ведь за это голову могут открутить, так?» «Чисто теоретически, такая вероятность существует, но шансы близятся к нулю», — спокойно ответил Сансаныч. Секунд пять он молчал, смотря на напряженного Кирилла и уплетающего мороженое Семена, а затем произнес «Еще вопросы». «Александр Александрович», — спокойно произнес кот, — «мы ведь не маленькие». «Понимаем, чем занимается ваша служба. Мы понимаем, что вам нужен исполнитель, причем такой, чтобы с вами повязан не будет. Так?» ГБшник хмыкнул и едва заметно кивнул. «Получается, если никто про вашу просьбу знать не будет, то и мы вроде как залетные, и нас можно просто...» Тут парень щелкнул пальцами. «М -м -м -м, как у вас это там говорят? В расход?» Кирилл сменил выражение лица с напряженного на испуганное. «Вам-то без разницы. Не сможем, других найдете, а нам как-то жить хочется. Было бы прекрасно, если бы мы знали, что делаем и чем рискуем. Хотя бы будем знать, кого бояться и как себя защитить». «А я бы предпочел отказаться», — стараясь держать ровный голос, произнес Кирилл. «Имейте полное право. Я вас не заставляю». «И имеете полное право сделать пару звонков, чтобы мы больше в полимаге не учились», — кивнул Семен и глянул на друга. «Имею», — кивнул ГБшник. «Но еще имею право позвонить коллегам и немного узаконить ваши э, тренировки рунных комплексов». Парни переглянулись. «Думайте». «Вас никто никуда не гонит и не заставляет», — спокойно произнес Александр Александрович и пригубил кофе. Семен усмехнулся, глянул на мрачного друга и спросил. «Так все же, что это за руны и чем будем заниматься?» «Шпионов ловить будем. Это следящий контур, чтобы выявить всех на заводе». «А как?» — нахмурился Кирилл. «Я дам точки, где надо будет разместить слои. Вам надо будет, не привлекая внимания, в них попасть, нанести руны, так, чтобы со стороны было незаметно, и... все». Спокойно пожал плечами ГБшник. «Ну, не знаю», — немного неуверенно произнес Кирилл. «Только нанести, и все?» «Все. Остальное моя забота». Спокойно ответил Сансаныч, сделал глоток кофе и произнес. «От вас только нанести руны и активировать!» Парни переглянулись. «Вопросы?» Тут кот выпрямил спину, отложил ложечку и показал раскрытую кисть безопаснику, начав загибать пальцы. «Во-первых, какая поверхность для нанесения?» «Металл», «Пластик», «Бетон», «Дерево»?» «Во-вторых, кривизна поверхности». «Влияет ли это на работу?» «В-третьих, активировать как?» «Можно по прямолинейному, через силовые руны, но во втором слое их нет». «В-четвертых, чернила какие?» «Специализированные, стандартные?» «В-пятых, трафарет использовать можно?» «Подал голос Осетренко. А если не полный, а по частям?» «Ну и самый главный вопрос, — подался вперед кот, — «Сколько нам за это заплатят?» Александр Александрович хмыкнул, достал магофон и, нажав пару пиктограмм, принялся ждать ответа. «Степаныч!» «Нет, все нормально. Есть пара вопросов. Ага, от наших целителей». «О, а что за симпатичные мальчики?» Глянула на Кирилла с Семеном девушка в форме скорой помощи. «Студенты!» — вздохнула женщина за столом. «Нам дадите?» — тут же улыбнулась и подмигнула парням девушка. «Хе, сами управитесь!» — хмыкнула заведующая подстанцией. «Жадничаете, Неля Каримовна!» — надулась фельдшер. «Куда вы хоть таких красавчиков?» «На десятку! Лёша их муштровать будет!» «О, бедненькие!» — жалостью глянула на парней фельдшер. «Ты чего хотела?» — глянула на неё заведующая. «Неля Каримовна, можно мне отпуск немного сдвинуть? Я там...» — начала была девушка. «Никаких сдвигов!» «Вот у тебя отпуск! Перед тобой Ермолина! Вот с ней договариваетесь!» Отрезала заведующая и поднялась из-за стола. «Договоритесь, заявление мне на стол». «Так, вы двое. За мной?» Указала она на ребят. Выйдя из кабинета, она прошла к пожарному выходу и вышла на задний двор подстанции. «Леша!» — крикнула заведующая в сторону курилки, обычного навеса из шифера и стальных труб. Славки поднялся мужчина лет 30, Мятая форма, опухшее лицо и красные глаза. Он молча затянулся и направился в сторону заведующей. «Звали Нель Каримовна», — хриплым голосом произнес он и почесал щетину. «Леша, время обед. Ты домой не собираешься?» — спросила женщина, осмотрев его. «А что там делать? Поесть и здесь могу поспать тоже», — буркнул он. «Завтра все равно на смену». «Машина ваша с ремонта приехала?» «Угу». Стоит, кивнул Алексей. Вот два студента. Покажи им все. Они у нас на неделю. Завтра на смену они с тобой выйдут. А чего мне тут... Куда я их? А я куда? Хочешь, чтобы я их на линейную бросила? Бери, объясняй, привлекай, обучай. Хлопнула по плечу мужчина Неля Каримовна и направилась обратно. Алексей оглядел ребят, затянулся сигаретой и спросил. «Курите?» «Не-а», — отозвались ребята. «Пьете?» «Нет». Алексей хмуро оглядел ребят, а затем крикнул в сторону закрывающейся двери. «Нелли Каримовна, а что я с ними делать-то буду?» Однако заведующий и след простыл. Мужчина тяжело вздохнул, почесал щетину и кивнул в сторону. «Пошли, раз уж повесили». Ребята последовали за наставником, а тот, выпуская на ходу дым, расспрашивал. «Откуда? Из техникума?» «Нет, мы с университета», — отозвался Кирилл. «Херово. С техникума обычно хоть что-то знают», — произнес тот. «Какой курс?» «Второй», — ответила Ситренко. То есть про педевтику вам еще не давали. Вы немного спутали, вмешался Семен. Мы не врачи, мы целители из полимага. Целители? Остановился Алексей и еще раз оглядел парней. Затянувшись сигаретой, он шмыгнул носом и спросил. Магия, шмагия, вот это вот вся, да? Ну, да, отозвался Кирилл. Мужчина затянулся, пару секунд молча смотрел на ребят, а затем опять спросил. — Курите? — Нет. — Пьете? — Нет. — А что я с вами делать-то буду? Тяжело вздохнул он и подошел к машине. — Нахрена вас сюда вообще послали? — Ну, наверное, чтобы познакомились со службой скорой помощи, — осторожно произнес Кирилл. Алексей хохотнул, протянул руку Осетренко и произнес «Здорово, я Леха, медбрат-анестезист на реанимационной бригаде», с улыбкой произнес он. Дождавшись, пока Кирилл пожмет его руку, он тут же добавил «Познакомились? Ну валите тогда, выход там», указал он на шлагбаум у въезда и заржал. Он открыл дверь и залез в машину. Усевшись в кресло третьего члена экипажа, медбрат затянулся и оглядел машину. «Блядь, ну что за люди?» – сморщился он. «Вроде же вы хлопную трубу варили, а салон засрать умудрились». Алексей недовольно затянулся, выпустил дым и глянул на парней. «С чего начинается скорая?» – спросил он, глядя на растерянных парней. с машины», – выдал Семен. «С ящика с лекарствами?» – предположил Кирилл. Ха -ха. С ведра и тряпки!» – хмыкнул Алексей и вытащил ведро. «Сейчас дуйте в диспетчерскую, там есть подсобка. В ней есть дезрастворы и тряпки для генеральной уборки. На ведро три ковша раствора. Набираете, разводите и тащите сюда». «Машину дезраствором моют?» – оглядел вполне чистый снаружи автомобиль Кирилл. Да не знал? стекла вообще зубной пастой натирают. хохотнул алексей и таинственным шепотом добавил. Шоп блестели.